на ум мальчика Тимучина. В этом случае легенда должна была послужить одним из оснований веры Тимучина в его великую судьбу. Хотя вопрос не может получить точного ответа, простой факт того, что не только сын Алан Коа, от которого происходил Чингисхан, но и два других ее сына, также по преданию были рождены сверхъестественным путем, служат свидетельством создания легенды задолго до прихода Тимучина на императорский трон и, возможно, задолго до его рождения. Примечание. Согласно Юанши, лишь один из сыновей Аланкоа был рожден сверхъестественным путем. Легенда со всей очевидностью была направлена на возвеличение не только рода баджигинов, то есть клана Тимучина, но и всей группы, которой принадлежал он и связанные с ним роды. Как мы видели, Ясугей-богатур имел огромную популярность в степном сообществе. Им должны были восхищаться женщины и мужчины его рода, однако, когда он решил жениться, ему пришлось считаться с обычаями рода, которые запрещали брак внутри собственной кости. Исуги таким образом был озадачен поиском невесты за пределами клана. Он решил проблему, умыкнув красивую девушку племени Алканаут, которая была доставлена одним меркитом в его дом в качестве невесты. Алканауты были ветвью унгератов, которые жили в восточной части Монголии. Ее имя было... Оэлун Затяжная кровная вражда между меркитами и баджигитами стала результатом этого эпизода. Тимучин был первым сыном, Оэлун и Ясугея. Существует некоторая неопределенность относительно даты его рождения. По вычислениям Рашида Аддина, Тимучин родился в месяц Зулкада. 549 год хиджры, что соответствует периоду между 7 января и 5 февраля 1155 года. С другой стороны, в дошедших до нас копиях китайской истории династии Юань монголов утверждается, что Чингисхан умер в возрасте 66 лет. Сейчас Твердо установлен год его смерти, 1227, из чего вычислено, что он родился в 1162 году. Примечание. Следует отметить, что согласно китайскому обычаю, ребенок считается годовалым в день своего рождения. Это фактически невозможно, поскольку не может быть... Скоррелировано с циклом лет в монгольской хронологии. Каждый такой цикл состоял из 12 лет, каждый год был известен под именем животного. Согласно Рашиду Аддину, Чингисхан родился в год свиньи. Таким годом как раз и был 1155 год, а 1162 был годом лошади. Как могла быть сделана ошибка в официальной истории династии Юань, даже если она была скопирована после падения этой династии? Предположительно, ошибка произошла не в первоисточнике, а в последующих копиях. Случилось так, что в списке описания кампании Чингисхана, использованном архимандритом Палладием для его перевода этой работы, Говорится, что Чингисхан умер в 65 лет, однако паладий отмечает, что число в оригинале было 60, а 5 было добавлено китайским ученым XIX века Хо Кью Тьяо, от которого Палладий получил список, чтобы связать возраст Чингиса ко времени его смерти с его годами в период кампании против Найманов, указание на которую содержится в ранней части описания. Важно, что сообразно с тибетской традицией, Чингисхан умер в 61 год.